Огонь охватил казнимых, и один из них, Лазарь или Епифаний, то неизвестно, закричал от страшной боли, а Аввакум наклонился к нему и стал увещать «Боишься, пещи сей? Дерзай, плюнь на неё Так и сгорел. А через несколько дней после казни Аввакума на престол московский взошел малолетний царь Петр Первый и на Руси начиналась совсем другая эпоха, тоже жестокая, но с иными людьми, с иными проблемами. В 1856 году Пустозерск посетил известный исследователь народного быта, хороший писатель Максимов. Пустозерск уже был наполовину занесен песками, а другая половина города похилилась среди болотных кочек и непролазной грязи. Максимов поговорил со стариками, и один из них сказывал ему. Протопоп чуял, что быть где мне в огни, и распорядок такой сделал, свои книги роздал. Народ пустозерский, стрельцы, кои представлены были, советовали бежать, да Аввакум не согласился, милости не принял, советов не слушался, велел себя жечь и вошел в печь, будто в рай. Здесь примечательна фраза, что перед казнью Аввакум свои книги роздал пустозерцам. Ведь его житие не дошло до нас в подлиннике, оно известно лишь в списках копиях. Вся лучшая наша литература была заражена Аввакумовщиной. Тургенев всю жизнь, даже за рубежом, не расставался с житием протопопа Аввакума. Он говорил друзьям, вот книга, каждому писателю надо ее изучать. Лев Толстой в кругу семьи часто читал вслух житие. В мыслях о судьбах Родины Максим Горький не оставлял тяжких раздумий о протопопе вакуме которого он относил к числу виднейших прогрессивных писателей мира. Достоевский, Гончаров, Чернышевский, Лесков, Гаршин, Бунин, Леонов, Пришвин, Федин никто не прошел равнодушно мимо писаний Аввакума. На первом съезде советских писателей Имя протопопа Аввакума упоминалось как имя писателя-бойца, который способствовал развитию гражданских мотивов в нашей литературе. Героический образ Аввакума был сродни и русским революционерам. Его стойкое мученичество помогало узникам царизма выносить тюрьмы и ссылки. Наконец, в тяжкие дни ленинградской блокады образ Аввакума вошел в стихи Ольги Бергольц. «Ты, русское дыханьем, кровью думай, в тебе соединились не вчера мужицкое терпенье Аввакума и царская неистовость Петра». На месте бывшего Пустозерска ныне ничего не осталось. А возле него вырос новый культурный центр – Нарьянмар. Совсем недавно, в 1964 году, общественность Москвы, Ленинграда и Архангельска подняла вопрос об увековечении того места, где когда-то шумела суровая и трудная русская жизнь. Посреди тундреной пустоши был открыт памятник обелиска. На торжество открытия памятника съехались на нарьянмарцы, колхозники из окрестных деревень, печорские рыбаки, школьники и учителя – все они были потомками тех пустозерцев, которые знали когда-то Аввакума. На мраморной плите памятника золотом было оттиснуто имя протопопа Аввакума, сожженного за великий на царский дом Хулы. Советская печать отметила это важное событие – Проезжающие на лодках мимо памятника бывшие жители Пустозерска всегда снимают шапки, как перед самой дорогой святыней. Факт, конечно, поразительный. И не проходит года, чтобы романтики не ехали в эту Пустозерскую глушь. Что они ищут там? Крестьянин русского севера Не знал крепостного права, он был грамотен, ученость в людях чтил и высоко ценил слово писанное. Не исключено, что в сундуке какой-нибудь ветхой бабки под ворохом старинных сарафанов и окладней еще лежит заветный подлинник жития протопопа Аввакума. Романтики не теряют надежды найти его.